Глава восьмая. Новые друзья. Жизнь малютки-сироты в тихой дальней улице добрых детей началась при довольно благоприятных условиях. С той минуты, когда больная Пепси молча, но решительно объявила себя защитницей ребенка, у леди Джен сразу оказалось несколько друзей, которые поочередно старались любым способом выказать ей свою привязанность. Добрая Моделон привязалась к ней. Ни разу не уходила она из дому, чтобы не оставить для маленькой сироты сладких пирожков, пралинок или смешную какую-нибудь игрушку, отысканную в соседних лавках. С появлением леди Джен разговор между матерью и дочерью постоянно возвращался к сиротке-девочке. В те дни, когда Моделону давалось быстро сбыть товар, и вернуться домой раньше, она обычно находила свою дочь вдвоем с леди Джен. И по радостной улыбке, с которой малютка бежала к ней навстречу, добрая женщина видела, как чувствует девочка материнское внимание к ней чужой женщины. Близкое знакомство леди Джен с соседками было не по сердцу, мадам Жозен. И как-то она даже заметила, что ей не совсем нравится близость племянницы с хрямой девочкой-соседкой, мать которой уличные ребятки прозвали Вкусной миндалинкой. Может быть, они и честные люди, и ребёнка не испортят, но женщина, которую никто не называет мадам, которая целые дни проводит за прилавком конфетной лавочки, не может иметь благородных манер. Торжественно заявила Жозен, старавшаяся всеми силами придать себе вид знатной особы. Всё же леди Джин, несмотря на ворчание тёти Полины, просиживала у соседок с раннего утра до позднего вечера. Она обедала вместе с Пепси, выучилась чистить миндаль и орехи, и делала это так проворно, что Пепси с её помощью завершала работу в какие-нибудь полтора часа, и всё остальное время могла посвятить своей маленькой приятельнице. Трогательно было видеть, какой материнской заботой Пепся окружила сиротку-девочку. Она умывала её, расчёсывала шелковистые волосы, расправляла складки платья, сама завязывала широкий бант шёлкового пояса, которому умело придать искусством настоящей французской модистки изящный вид. Каждый день она внимательно осматривала, чисты ли розовые ногадки леди Джен и хорошо ли вычищены её белые как жемчуг зубы. Пепси раз в неделю с изведным терпением чинила чумки и ребёнка, пришивала пуговицы и тесёнки к её белью. Как-то раз Жусэн разворчалась не на шутку, что леди Джен имеет привычку ежедневно менять белое платье, и заявила, что намерена заменить их цветными, чтобы избежать возни и расхода. Негритянка Мышка, слывшая искусной прачкой, пришла в негодование. И коверкая на свой лад французские слова, попросила разрешить ей стирать, крахмалить и гладить белое платьица сиродки девочки. Таким образом, леди Джен была каждый день щигальской одета. Постепенно грустное выражение её личика изменилось. Она пополнила щёки порозовели и глядя на этого милого ребёнка с голубой цаплей в руках, жители улицы добрых детей выбались, приветливо здоровались с сироткой и принимали живое участие во всём, что её касалось. Худенький, сморщенный старичок француз по имени Жирар, который содержал овощную лавочку рядом с квартирой маделун, говорил, что для него день не день, когда прелестное личико леди Джин не появится в их тихом переулке. ста<td>опсиял, слыша приятный детский голосок, раздававшийся по утрам перед его прилавком. Доброго утра, месье Жирар. Тётя Полина просит вас отпустить луку. Овощи тотчас выдавались, а обычная маленькая прибавка горсть орехов или карамели, спелый апельсин принимались девочкой с обожарительной улыбкой. Месье Жирар, кроткий, вежливый старик,</td> Редко вступал в разговоры с покупателями. Детей он терпеть не мог, потому что шалуны из соседних домов часто посмеивались над ним. Наружный старичка была действительно смешна. Сморщенное, безбородое лицо напоминало печёное яблоко. Он выходил на улицу, повязав лысую голову красным носовым платком, в концы которого болтались под подбородком Необычайно широкие pantalons, плисовая куртка и белый фартук чуть не до пола составляли обычный его наряд. День напролёт старик сидел на деревянном стуле у прилавка, на котором были разложены апельсины, яблоки, сладкий картофель, лук, кочаны капусты и даже похучий чеснок. Свободные минуты Жирар не сидел сложа руки. Он всегда что-нибудь чинил, клеил, штопал. Он сам стирал своё бельё, ставил заплаты на платья и штопал свои чулки. Немало неконфузись, если его заставали за такими женскими занятиями. Жерар, при появлении покупателя, откладывал в сторону чулок и голку с ниткой и занимался товаром. Однажды утром нелюдимый лавочник удивил леди Джин приглашением посидеть в лавке и съесть апельсин, пока он будет ставить заплату. на свою куртку. Все есть апельсин, девочка отказалась, говоря, что она привыкла всем делиться с Пепси. А посидеть охотно согласилась. Поставив цеплю перед корзиной с обрезками овощей, маленькая гостья вскарабкалась на стул, оперлась ножками о кадку с морковью, оправила коротенькую юбочку и подперев руками личика, принялась внимательно изучать лицо работающего старичка. Наконец, любопытство победило её сдержанность, и она вежливо, но запинаясь, спросила: Месье Жирар, скажите, вы мужчина или женщина? Старик в первую минуту отарапил. Откинув назад голову, он громко рассмеялся. Этого с ним не случалось уже несколько лет. Это хорошо. Очень хорошо, воскликнул он. Да я, маленькая моя леди, сам этого не знаю, потому что мне приходится работать и за мужчину, и за женщину. Но почему вы ко мне обратились с таким странным вопросом? Потому, месье Жирар, отвечала девочка при серьёзном тоном, что я сама об этом часто думаю. Мужчины никогда не шьют и не надевают фартуков, а женщины Не носят таких широких штанол. Вот я и не знала, кто вы такой. Превосходно, воскликнул опять старик, покатываясь со снегу. Чему же вы смеётесь? Я не понимаю, возразила леди Джен, выпрямляясь на стуле, будто обиженная тем, что мисье Жерар над ней смеётся. Я нахожу, что если вы мужчина, То вам должно быть очень трудно чинить себе платье и штопа чулки, как это делают женщины. Ах, вы, моя дорогая малютка. Ведь вы знаете, я совсем одинокий, обо мне заботиться никому. А я позабочусь, возразила Леди Джин, весело улыбаясь. Теперь я узнала определённо, что вы мужчина, и когда Пэпси научит меня шить, Я буду сама чинить ваше платье. Крошка моя, воскликнул старик, поражённый таким великодушием. Примите от меня ещё апельсин. О, нет, нет, благодарю, сказала леди Джейн, отводя его руку. Я сделала только одну покупку, и мне полагается только одна прибавка, больше будет несправедливо. Теперь пора мне идти. Спрыгнул со стула Она взяла на руки цаплю, которой, очевидно, понравилось угощение капустными обрезками, и, вежливо простившись со старым лавочником, выпорхнула на улицу. В глубоком раздумье сидел старик за челком, когда девочка ушла. Наконец, он тяжело вздохнул, сложил работу и произнёс вслух: "Ох, если бы Марии было жива, всё шло бы иначе".